дожденник утро 27 -го. всю ночь снился луэр как он меня целует он конечно красивый и сильный удивительно даже как он обратил на меня внимание ведь во мне нет ничего особенного колечко на пальце больше от чего-то не раздражает